В страхе завопил Сыма И. «Мы в ловушке!» Он повернул коня, но в этот момент раздался голос дзян стой, разбойник!» У вэйских воинов душа ушла в пятки. Бросая доспехи, шлемы, копья, алебарды, они в страхе бежали. Более пятидесяти ли без оглядки мчался Сыма-И и вместе со своими военачальниками сяхо и Сяхо-Ухэем возвратился в лагерь. Вскоре оттуда во все стороны были посланы лазутчики. Прошло два дня. Местные жители рассказывали Сыма-И, как только шутское войско вступило в долину, Развернулись белые траурные знамена, плач и стенание потрясли землю. Джугелян умер. В коляске сидел не он, а деревянная статуя. А дзян выполняя последнюю волю господина министра, с тысячей воинов прикрывал отход войск. Узнав, что Джугеляна нет больше в живых, Сыма-И успокоился. Он оставил военачальников с войском охранять горные проходы, а сам уехал в Лоян. Тем временем Ян И и Дзян Вэй, сопровождавшие гроб с телом Джугаляна, медленно двигались по дороге Джангэ. Воины были в трауре, шли босы и причитали. Передовой отряд вступил в горы, где начинались подвесные дороги. Вдруг впереди вспыхнул огонь. Крики сотрясли землю, и путь отряду преградило какое-то войско. Встревоженные военачальники бросились к Ян-И за распоряжениями. Поистине ушли от войска вэй, Эй, посеяв там тревогу, но кто же впереди им преградил дорогу? Если хотите узнать, что это было за войско, Прочтите следующую главу. Глава 105. Ян И находит в шелковом мешочке, оставленном джугаляном, заветные слова. «Вейский правитель раздобывает чашу для сбора росы». Итак, лазутчики донесли, что это Вей Ян сжег впереди подвесную дорогу и стал со своим отрядом на пути. «Вэй-Янь — изменник», — сказал Фэй-Хуэй, обращаясь к Ян-И. «Прежде всего он постарается оклеветать нас перед Сыном Неба, скажет, что мы подняли мятеж, а он сжег подвесную дорогу, чтобы помешать нам вернуться в царство Шу. Надо поскорее отправить Сыну Неба подробный доклад об измене Вэй-Яня, а уж потом думать, как расправиться с мятежником». Однако Вэй-Янь уже успел отправить гонца к государю с докладом, в котором сообщал, что Ян-И поднял мятеж, захватил гроб с телом Джугаляна и собирается впустить в пределы царства Шу врага. Поэтому ему, Вэй-Яню, пришлось сжечь подвесную дорогу, чтобы отрезать мятежникам путь. Только закончил сановник чтения доклада, как прибыл гонец от Ян и тоже с докладом. Трепеща от страха склоняется перед вами Ян и полководец армии умиротворения, и почтительно докладывает. «Перед кончиной господин министр поручил мне завершить великое дело». Я действовал согласно его указаниям, не дерзнув ничего изменить, и послал Вэй-Яня прикрывать тыл наших войск, а Дзян-Вэю велел следовать за ним. Но Вэй-Янь нарушил последнюю волю господина министра и с отрядом войск направился в Ханчжун. Действуя как мятежник, он сжег подвесную дорогу и хотел силой захватить гроб с телом первого министра». С почтением спешу донести вам об этом. Выслушав это донесение, вдовствующая императрица У обратилась к сановникам. «Что вы на это скажете?» — спросила она. «Раз Джугэлян поручил Ян И великое дело, — отвечал Дзян Вань, — значит, Ян И не может оказаться мятежником. Что же до Вэй Яня?» то он всё время кичился своими высокими заслугами, а других ни во что не ставил.